Глава 32. Америка первая. Первая. Демократия и социализм. Когда 21 ноября 1620 года Мэйфлауэр причалил к Плимут-Рок, с чего и началась история Соединенных Штатов Америки, возник на практике прообраз первого в мире демократического и одновременно социалистического государства. Главы семейств переселенцев из Старого Света, 41 мужчина, подписали соглашение. Власть в новой общине будет принадлежать закону, равно обязательному для всех. А все законы они обсудят и примут для себя сами. По этим законам частная собственность упраздняется, труд обобществляется Все продукты земледельцев и добыча охотников поступают в общее пользование и распределяются поровну. Все женщины стирают одежду и готовят пищу для всех мужчин. Америка началась как демократическая социалистическая страна равных во всем граждан. Повторим, то был первый в мире и знаменательный социально-экономический опыт, объективно закладываемый в политический фундамент будущего государства. И «Утопия Мора» и «Город Солнца» Компанеллы были лишь теорией, причем не научной теорией, но морально-идеологической. Здесь в США возникла и практическая демократия, и практический социализм. Социализм мгновенно породил низкую производительность труда, голод, массовую смертность и бунты. Женщины категорически отказались обслуживать всех мужчин, предпочтя собственную семью. вследствие чего социализм мгновенно отменили, и уже через три года после высадки колонистов был впервые отпразднован День Благодарения, праздник обильного урожая. Свободный труд, свободное предпринимательство и частная собственность доказали свои неоспоримые преимущества самым простым путем – или свобода и жизнь, или равенство и голодная смерть. Второе. Клипера. Клипера, класс самых быстрых в мире парусных кораблей. Венец Великой Эпохи Парусников были спроектированы и созданы в Америке. Еще в конце XVIII века в Балтиморе начали строить узкие длинные корабли с глубокой осадкой, мощными высокими мачтами и огромной площадью парусов, которые не спускались в любую погоду. Они были лучшими для срочных грузов, прорыва морской блокады, Быстрой доставки пассажиров и товаров на огромное расстояние. Ходили в Австралию и Китай. Знаменитые Клепера вошли в легенду. В красавцах-клиперах парусный флот достиг совершенства. Лишь в 1870-е годы они, магикане Великой Эпохи, были вытеснены пароходами. Повелитель морей Бостон установил вечный рекорд скорости парусных кораблей. 22 узла. Третье. Подводная лодка. Первая достоверно существовавшая подводная лодка «Черепаха» была спроектирована и построена в Эссексе, Коннектикут, школьным учителем Дэвидом Бушнеллом в 1775 году. В 1776 году «Черепаха» произвела первую в мире подводную атаку пытаясь взорвать британский фрегат «Орел». Сверло не смогло войти в металлическую обшивку подводной части корпуса, чтобы прикрепить мину. Подводная лодка «Наутилос» Роберта Фултона прошла в 1800 году 850 ярдов на глубине 25 футов, управляемая экипажем из двух, позднее трех, человек и вооруженная миной. Четвертое. Пароход. В 1790 году Джон Фичи и Генри Фойкт построили первый реальный постоянно действующий пароход — судно с весельным движителем, приводившимся в действие паровой машиной. Оно совершало регулярные пассажирские рейсы по Делаверу от Филадельфии до Бирлингтона, Нью-Джерси, перевозя до 30 человек. В 1807 году первый колесный пароход Клермонт Роберта Фултона начал регулярные рейсы по Гудзону между Нью-Йорком и Олбани. Длиной 130 футов он имел водоизмещение в 100 тонн и преодолевал расстояние в 150 миль со скоростью 5 узлов. Пятое. Ледокол. В 1837 году в Филадельфии был построен первый пароход с усиленным корпусом и специально укрепленной носовой частью «Сити Айсбот номер один», специально предназначенной для разламывания льда и обеспечения судам возможности движения. Шестое. Броненосцы в бою. 9 марта 1862 года в ходе Гражданской войны произошло первое в мире сражение между боевыми кораблями только начавшего нарождаться нового типа — паровыми броненосцами. Бой на рейде «Хэмптон-Роуз» между броненосцем конфедерации «Вирджиния» и броненосцем северян «Монитор», когда снаряды обоих кораблей не могли пробить броню противника, определило направление боевого кораблестроения, внедрение на бронированных кораблях вращающихся башен по примеру «Монитора», усиление бортовой артиллерии, и создание бронебойных снарядов. Только цельнометаллические корпуса и надстройки. Седьмое. Револьвер. В 1818 году офицер и конструктор Артемас Уэллер запатентовал в городе Конкорд, Массачусетс, кремниевый револьвер с шестизарядным барабаном. Было запущено серийное производство. В 1836 году Сэмюэль Кольт, впервые в мире начинает производить в Паттерсоне фабричным способом капсюльные револьверы собственной конструкции «Кольт Техас Паттерсон», что вытеснило однозарядные пистолеты и положило начало всему огромному классу револьверов последующих времен. Восьмое. Многозарядная винтовка. В 1860 году Бенджамин Генри, управляющий заводом «Винчестера» и «Конструктор», запатентовал ружье «Генри» винтовку 44-го калибра с 15-зарядным магазином, расположенным в трубке под стволом. Перезарядка производилась движением рычага затвора, прилегающего к шейке приклада снизу и являющегося продолжением предохранительной рамки курка. Тогда же появился карабин Спенсера с семизарядным сменным трубчатым магазином в прикладе. Именно Кристофер Спенсер, сделавший многие изобретения, создал и качающийся затвор с рычажной скобой. Магазинные винтовки, десятикратно усилив огневую мощь стрелка, навсегда изменили тактику пехоты. Девятое. Телеграф. Электрический телеграф Сэмюэля Морзе впервые соединил всю планету в единую информационную систему. Сигнал летел по проволоке, поддерживаемой столбами со скоростью света. Межконтинентальная связь стала мгновенной, с прокладыванием трансатлантического кабеля. В 1837 году Морзе впервые продемонстрировал в действии свой аппарат. В 1838 году придумал и внедрил азбуку Морзе, где буквы обозначаются комбинациями точек и тире. По этой азбуке весь мир обменивался сообщениями более ста лет. 10. Телефон. После опытов Антонио Миучи нью йорк и Элиша Грея Чикаго Александр Белл запатентовал телефон в 1876 году и продемонстрировал его на первой всемирной электротехнической выставке в Филадельфии. 1. Звукозапись Первый в истории аппарат для записей и воспроизведения любых звуков человеческого голоса в частности. Фонограф. Изобрел в 1877 году Томас Эдисон, явившись таким образом прародителем всех звукозаписывающих устройств, электромагнитных, дигитальных, цифровых и прочее. Граммофон. 1887. Эмиль Берлинер. Звук записывался на прочную пластинку и с нее воспроизводился. Серийное производство и массовое потребление. Патефон и электропроигрыватель — усовершенствованные варианты граммофона. Магнитофон. В 1898 году Вальдемар Поульсон получил патент США на этот аппарат. Звук преобразовывался в магнитные сигналы и записывался на металлический носитель. Двенадцатое. Электрическая лампочка. После многих экспериментов и открытий изобретателей разных стран Томас Эдисон В 1879 году создал электрическую лампу накаливания, долговечную и надежную в эксплуатации, дешевую и доступную массовому потребителю и технологически простую в массовом производстве. Эдисон открыл эру электрического освещения. Свечи, газовые рожки, масляные и керосиновые светильники отошли в прошлое. Тринадцатое. электроэнергетическая система. Эдисон утверждал, что по проводам, передающим электричество для ламп, можно передавать энергию для работы элеваторов, станков, электроплит и любых механических и тепловых устройств. В 1878 году для реализации этой идеи была учреждена компания General Electric, а в 1882 начала работать первая в мире электростанция, обслуживавшая в начале 85 клиентов. 14. -е. Переменный ток. Не вдаваясь в сложные технические детали многочисленных и гениальных изобретений Никола Тесла, необходимо здесь отметить, что благодаря его теоретическим и экспериментальным работам 1880-х-1890-х годов Именно переменный ток стал использоваться практически во всех электроприборах и линиях электропередач современной цивилизации. 15 -е. Лифт. Элиш Отис основал фирму Отис в 1853 году, продемонстрировал элеватор Catcher, предохранительный лифтовый стопор в 1854 В 1857 в Нью-Йорке заработал первый пассажирский лифт в высоком здании. Позднее паровой лифт сменился гидравлическим, винтовым и, наконец, электрическим. Лифт сделал возможным строительство небоскребов. 16. -е. Эскалатор Первым подобное устройство запатентовал Натан Эймс в 1859 году. В 1892 Джесс Раноза патентовал свой наклонный подъемник, впервые заработавший в 1894 году в Кони-Айленд. 17. -е. Небоскребы. Первый в Чикаго здание страховой компании 1885. Архитектор Уильям Лебарон Дженни впервые применил в качестве несущей конструкции не стены, а стальной каркас здания. что станет принципом всех высотных конструкций. Затем Сен-Луис, башня Уэйнрайта, 1891 архитектор Луис Салливан. В 1908 году Зингербилдинг в Нью-Йорке стал самым высоким зданием в мире – 180 метров, превысив пирамиду Хеопса – 146 метров, и Ульмский собор – 161 метр. Восемнадцатое. «Швейная машинка». Айзек Зингер в 1850 году усовершенствовал созданные до него образцы швейной машинки, история которой начинается еще от Леонардо да Винчи, создав фабрично производимую модель, мгновенно распространившуюся по всему миру и совершившую революцию в швейном производстве. 19. -е. «Пишущая машинка». Ее изобрел Кристофер Шоульц, в 1867 году, оформив патент. Через несколько лет в усовершенствованном виде она стала продаваться под маркой «Ремингтон номер один». Журналисты, редакторы, юристы, бизнесмены, писатели перестали писать от руки. Появились машинистки. Первой книгой, написанной автором не от руки, но напечатанной, была «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Двадцатая. Джинсы. Во время золотой лихорадки в Калифорнии в 1853 году торговец Леви строс продав весь товар с корабля, заказал портным сшить партию рабочих брюк из всех остатков парусины корабля. В 1873 году он получил патент на штаны из толстой хлопчатной ткани с четырьмя накладными карманами и маленьким часовым, закрепленными по углам металлическими заклепками. Краситель индиго, дававший синий цвет, был избран как самый стойкий. 21. -е. Спальный вагон. Первый спальный железнодорожный вагон с кроватями для пассажиров построил Джордж Пульман в начале 1860-х годов. С 1867 года начался их серийный выпуск. Тогда же был построен первый вагон-ресторан. С тех пор и в течение ста лет железнодорожные и пассажирские поезда стали единственным средством передвижения по суше между удаленными пунктами второе консервы в 1825 году эзра дагет и томас Кенсет, нью-йорк запатентовали герметичную жестяную банку для долгосрочного хранения стерилизованных рыбных и позднее мясных и прочих продуктов третье Пулемет. Харам Максим теоретически запатентовал свой первый в мире пулемет в 1873 году и запатентовал ставший всемирно известным Максим в 1883. Так появилось автоматическое огнестрельное оружие. 24. -е. Противогаз. Впервые запатентован Льюисом Хаслотом в 1849 году как легочный протектор. В маску со слоеным войлочным фильтром были вмонтированы два клапана для вдоха и выдоха. В 1912 году Гаррет Морган изобрел современный противогаз первого образца. Герметичная маска на лицо и эффективный фильтр на конце кипкого шланга. 25-е. Светофор, современный трехцветный электрический автоматический У Потс, Детройт и Джон Харрис, Нью-Йорк, 1920 год, 26 -е. самолет 17 декабря 1903 года в Кити Хоук, братья Уилбур и Орвил Райт совершили по одному полету на самолете собственной конструкции Флаер 1. Для этого они разработали и испытали в самодельной аэродинамической трубе систему управления самолетом во всех трех осях вращения и поставили на него бензиновый двигатель, передающий обороты на деревянный пропеллер. Все собственной конструкции от начала до конца. Первый из многих ранее летательных аппаратов тяжелее воздуха, Флаер летал уверенно и устойчиво. Это стало днем рождения авиации. 27. -е. Селекция растений. В последней четверти девятнадцатого начале двадцатого века Лютер Бербанк, используя новые разработанные им приемы выведения растений с заранее заданными свойствами, повышенной урожайностью, скороспелостью и устойчивостью к климатическим изменениям и болезням, работая с огромными объемами, сотнями тысяч и миллионами экземпляров, вывел всего более восьмисот 800 новых сортов растений, в том числе более 200 сортов плодовых культур и ягод, около 40 сортов зерновых, кормовых и овощных культур, около 100 видов декоративных растений и цветов, несколько же сортов картофеля и барбанка составляют более 50% производимой в США этой сельскохозяйственной культуры. Целенаправленное изменение биосферы человеком обрело огромную скорость. 28. Конвейер. История конвейера насчитывает тысячелетия. Но лишь в 1908 году Химмел Годард запатентовал роликовый конвейер, а в 1913-м Генри Форд поставил такой конвейер на своем автомобильном заводе. Голая рама автомобиля начинала медленное движение по конвейерной ленте вдоль длинной череды рабочих мест автосборщиков. И каждый, не сходя с места, производил свою операцию. Устанавливал двигатель, кузов, дверцы, стекла, колеса, завинчивая каждый свою гайку и так далее. Такое разделение труда и единый, оптимальный темп работы резко повысил производительность труда, снизил требования к квалификации каждого рабочего сборщика, сделал автомобиль, общедоступно дешевым и позволил поднять зарплату рабочим. Мировое техническое производство стало конвейерным. 29. -е. Великий шаг человечества. Роберт Пири. Покорил Северный полюс. 1909 год. Чарльз Линберг. Перелетел в одиночку Атлантический океан из Нью-Йорка в Париж. 1927. Чак Игер. Впервые преодолел в управляемом самолете Скорость звука 1947 капитан Джеймс Галахер, командир экипажа бомбардировщика Б-50 Счастливая Леди-2, возглавил первый в мире кругосветный беспосадочный перелет в 1949 году. Лейтенант ВМС США Дон Волж и ученый Жак Пикар достигли в Батискафе глубочайшей точки Мирового океана. Дна Марианской впадины. 10 909 метров в 1960 году. Нейл Армстронг. Первый человек, ступивший на Луну в ходе экспедиции «Аполлон-11» в 1969 году. Тридцатое. Вертолет. В 1908-1912 годах Игорь Сикорский спроектировал и построил 6 вертолетов. В январе 1942 года двухместный вертолет Р-4 фирмы Секорский, созданный на базе его же вертолета VS-300 1939 года, стал первым серийно производимым вертолетом в мире. 31. -е. авианосцы Первый взлет с палубы боевого корабля совершил Юджин Б. Эли в 1910 году. В 1911 году он же совершил первую посадку на палубу крейсера «Пенсильвания». 32. -е. Атомная подводная лодка. Первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус» была спущена на воду в 1954 году. Она имела автономный запас хода 25 тысяч миль в подводном положении без всплытий. Первый корабль, прошедший точку Северного полюса. 33 Бомба. Атомная бомба. В проекте «Манхэттен» участвовало 130 тысяч человек. Задачу решали десятки ведущих физиков мира. Роберт Оппенгеймер, Энрико Ферми, Лео Силард, Джон фон Нейман, Эдвард Теллер, Нильсбор и многие другие. Первое в мире ядерное устройство на основе Плутония-239 было взорвано в Аламагорда 16 июля 1945 года. 6 августа впервые в истории урановая бомба была сброшена на Хиросиму. Водородная бомба. 11 ноября 1952 года было взорвано первое в мире термоядерное устройство, созданное по схеме Станислава Улума и Эдварда Теллера. Мощность 10-12 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Нейтронная бомба. 1977 год. Первое испытание тактического ядерного боеприпаса с повышенным нейтронным излучением, которое обладает большой проникающей способностью и способно поражать живую силу противника сквозь защитные материалы. Изобретение Сэмюэля Койна. Тридцать четвертое. Компьютер. В 1941 году компания IBM при участии математика Говарда Эйксона была разработана и выпущена первая усовершенствованная электрическая счетная машина Марк один по чертежам XIX века Чарльза Бэббиджа. В 1942 году Джон Атанасов изобрел первый реальный компьютер, полностью электронную вычислительную установку. Она была способна решать линейные уравнения. В 1946 Джон Мокли разработал мощный электронный компьютер ENIAC первый полноценный компьютер. 35-е. Персональный компьютер. После тридцатилетних открытий и изобретений в области электроники и прикладной математики, сделанных многими учеными и изобретателями. В 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен. написали BASIC для компьютера Altair 8800 и основали компанию Microsoft. В 1976 Стив Джобс и Стив Возник основали компанию Apple Computer. 36 -е. Мобильный телефон. В 1946 году Motorola совместно с лабораторией Bell Laboratories запустила первый коммерческий мобильный телефонный сервис. Мобильная телефонная система МТС. В 1973 году глава отдела мобильной связи Моторолы Мартин Купер, гуляя по Манхэттену, совершил первый в мире звонок с сотового телефона собственной конструкции – Моторола DynaTAC. 37. Нобелевские премии. Из 881 лауреата Нобелевской премии, присуждаемой с 1901 года по экономике с 1969 года, 383 американских ученых или на 2020 год США принадлежит 43% всех Нобелевских премий. Из них по физике 46%, 98% из 216 лауреатов, По физиологии и медицине – 48%, 106 из 222 лауреатов. По экономике – 72%, 62 из 86 лауреатов. По химии – 42%, 77 из 185 лауреатов. По литературе – 10%, 12 из 121 лауреата. Премии мира здесь не учитываются.